Глава 23.4 «Что происходит?» – поинтересовалась я, когда меня поставили прямо в ванну. «Ментос, я чистая!» – зачем-то уточнила я. Но в ответ Даркхан твердой рукой заставил меня сесть. Сопротивляться напору его медвежьей лапы попросту невозможно, и я была вынуждена сесть на дно. Своим пьяным мозгом я не соображаю, что происходит. Была бы трезвая, давно бы поняла, к чему дело клонится. Но мой мозг отказывался заглядывать так далеко. Поэтому, когда на меня обрушился поток прохладной воды, я завизжала так сильно, что, кажется, задребезжали стекла. А у Ментоса даже рука не дрогнула. Он продолжал поливать меня, как какой-то кактус из пустыни. Я быстро сообразила, что криками этого изверга не проймешь. Нужно использовать более решительные методы. Магия мне недоступна, а потому остался только один вариант – пьяная драка. Я бросилась на него, как кошка. В конце концов, невидимые кольца сдерживают лишь мою магию, но не мое тело. Сорвавшись с места, я обхватила ментаса за шею и попыталась укусить его. Мой порыв стал для него полной неожиданностью. Он, наверное, ожидал рыданий и проклятий, а не разбойного нападения. Но надо отдать должное Даркхану. Ему хватило ловкости, чтобы отпрянуть от меня. Мои челюсти поймали лишь воздух, сомкнувшись с характерным клацающим звуком. «Ты что творишь?» – испуганно воскликнул Даркхан, вытаращив на меня свои глазенки. «Испугался!» – фыркнула я сильный Дарк испугался какую-то девчонку. — Ты всегда такая агрессивная, когда пьяная? — уточнил он. — Нет, только когда меня поливают водой, как рассаду, — огрызнулась я в ответ. — Вода помогает протрезветь, — заявил Ментос, и я отпрыгнула от него. Мне показалось, сейчас он снова обрушит на меня гнев Посейдона. Но вместо этого он протянул мне полотенце. «Оботрись!» – беззлобно попросил Ментос. Но, получив в руки полотенце, я выкинула еще один финт ушами. Наотмашь ударила Даркхана этой розовой тряпкой. Он мгновенно выставил блок. «Тебе нельзя пить!» – жестко отрезал Ментос, опуская руку. «Становишься слишком смелой!» Презрительно фыркнув в ответ, я закуталась в свое орудие нападения и начала выбираться из высокой ванны почувствовав на своей талии мужские руки, раздраженно дёрнулась и рыкнула на него. «Да, аверденская виной вправду странно влияет на меня. Раньше я не была такой злюкой». «Не дёргайся, Элиза. Ещё не хватало, чтобы ты грохнулась на кафель, пьянчушка». Не обращая внимания на сопротивление, Ментос подхватил меня на руки и понёс в спальню. Там уложил на кровать и, забрав полотенце, принялся стягивать с меня мокрое платье. «Совсем спятил!» — запищала я и вцепилась в плечики, которые он уже успел стащить с меня. оно ну, мокрое!» — рыкнул мне в лицо Ментос. «Так просуши!» — вернула ему его рык. «Ты ведь Даркхан!» Жених закатил глаза, будто мои капризы уже сидят у него в печенках. «Хорошо!» — ответил мне этот лев. Его тяжелая ладонь прижалась к моей груди, и по телу побежали волны тепла. Это как если бы на меня воздействовал необычный фен с волновым распределением потоков. Через минуту я была сухая, как попа младенца в подгузниках. К тому же в голове прояснилось. Пьяный туман еще не развеялся окончательно, но проблески трезвости уже виднеются на горизонте. «Спасибо», – поблагодарила я, с деловым видом положив ногу на ногу. «Вижу, ты протрезвела», – подобрался Ментос. «Холодный душ всегда прочищает голову». «Вот же я дура. Нужно было притворяться пьяной как можно дольше. Вот теперь, в относительно трезвом состоянии, я ясно увидела в глазах Даркхана свою погибель. Серые глаза теперь напоминают сталь в самом плохом смысле». «Кажется, еще немного, и он начнет меня резать». Я невольно бросила взгляд в сторону выхода. «Может, удастся сбежать?» Ментос будто почувствовал мои намерения и присел рядом, отрезая все пути к побегу. «Какого дракона, Элиза?» Задал он простой вопрос, ответа на который у меня нет. «Пф, Элиза, как официально!» «А как же Лиза, моя дорогая невеста?» «Здесь нет драконов», – пробормотала я себе под нос. Э, «Лиза», – слегка рыкнул на меня Ментос, – «почему я нашел тебя в стельку пьяной в комнате у оборотня?» «Вот теперь вопрос составлен куда более содержательно». «Мы... Он ни в чем не виноват, Ментос», – поспешила я заверить Даркхана, испугавшись не за себя, а за бедного Хвостатого. Он же с него последние остатки уцелевшей шкуры снимет. Это все я. Я пришла к Демиасу и предложила выпить. Я. Что? — скривился Даркхан. Ты предложила выпить? Лиза, ты думаешь, я поверю в эту чушь? Но «Ну, это правда, — пожала плечами я и виновато опустила глаза. Это была моя идея. Демиас удивился, пытался меня выпроводить. «Ты выгораживаешь его?» – поразился Ментос и уставился на меня так, будто видит впервые. «От него разит оскорбленностью, будто своими словами я задела Даркхана за живое Его?» «Я говорю правду», – отбрила я и попыталась сесть, но легким движением руки меня пригвоздили к подушкам. «Лежать!» – прошепел Ментос. «Элиза, лучше скажи мне правду, как она есть». «Между вами что-то есть?» – потребовал ответа он с таким видом, будто от этого зависит все наше будущее. Глаза горят огнем и метают молнии. Кажется, еще немного, и занавеска загорится от его взгляда. «Нет!» – воскликнула я и выдержала прямой тяжелый взгляд своего жениха. «Тогда какого демона ты пошла к нему и налокалась вина?» – припечатал меня вопросом он. Я спешно пыталась придумать оправдание, но не смогла. Пока получается, что мне стало скучно, и я пошла искать приключения на свои вторые девяносто. «Элиза, я успел изучить тебя», — покачал головой Ментос, не сводя с меня безумного взгляда серых глаз. Он будто пытается просверлить во мне дыру. «Ты не из тех, кто пьет с малознакомыми мужчинами. Ты не из тех, кого...» «Вообще можно напоить! Ты! Если бы не твои попытки оправдать его, я бы обвинил этого пса в похищении и попытке обесчестить тебя!» Его затрясло от ярости. Внезапно Даркхан подался вперёд и схватил меня за плечи двумя руками. «Он шантажирует тебя? Лиза, если эта шавка к чему-то принуждает тебя, только скажи, я его размажу! Он ничего тебе не сделает!» «Лиза, скажи мне правду!» Взгляд его стал по-настоящему пугающим. Ментос напоминает больного в состоянии острого бреда. «Обычно мы таких связываем и обкалываем успокоительным. Но кто ж с этим бугаем справится?»